Глава одиннадцатая Мне стало ясно, что Скит все про меня понял еще до того, как я поговорила с рефлектом Шерлин. Не слишком ясно только, почему они так спокойно на это реагируют и что там за зверюшки. Но долго меня в неведении не держали. В гостиную вошел слегка растрепанный мужчина с очень умным взглядом. «Доброго всем вечера, друзья! С нетерпением жду рассказа», — сказал он, легко поклонившись, и уселся в кресло с заинтересованным лицом. «Арелия, это профессор Чокрак», – представила мне мужчина Шеролин. Раньше она говорила, что он хранитель знаний, и для себя я это определила как библиотекарь. Но нет, хранитель – это гораздо больше. Профессор обладал особенной магией. Она давала ему возможность не просто запоминать все, о чем он когда-либо читал и слышал, но и использовать накопленные знания для мгновенного анализа и выводов. «Профессор, Арелия в сполах?» «Запечатанный маг, неизвестный наших мирах специализации. Она, может... могла, вернее, поменять местами целые куски миров». Принялся обводить его в курс дела скит «Но случилось так, что ее запечатали каким-то варварским способом. Почему они не упрекают меня в обмане и не ужасаются?» «Дай угадаю. Вырезали на плечах руны ритуальным кинжалом?» С полной уверенностью в своей правоте спросил профессор. «Я недоумевала все сильнее». «Как вы узнали?» Изумленно выдохнул я, и, непроизвольно обняв себя, потерла плечи ладонями. Это самый древний способ, при этом самый надежный и самый варварский. Им запечатывали неугодных универсальных магов, а маги, умеющие перемещать участки миров, называются конструкторами. Очень редкий дар. История знает только двоих таких. Это сама природа и жившая в древние времена на фель великая царица Аполлинария Вспалаханская. Она внесла большой вклад в создание спирали, потому что в эпоху своего правления постоянно перемещала куски наших четырех миров, обеспечивая эволюцию за счет обмена знаниями. А когда ее не стало, универсальные маги задумались о том, как эту традицию продолжить. Я ужаснулась. — Спалаханская? Неужели мой дальний предок? — Как интересно. А есть способ снять блокировку? — спросила Шеролин. Я ничего спрашивать была не в состоянии. Сидела, разинув рот, а толпы мурашек бесконечно бегали по моим рукам и спине, заставляя тонкие волоски шевелиться. — К великому сожалению, мне неизвестно ни единого случая избавления от таких запирающих рун, — развел руками профессор. Мы все было погрузились в тягостные раздумья, но... — Пусть прыгнет в колодец природы, — заявил вывалившийся из пространства прямо посреди гостиной пестрый дракон. — О, решек это тебе создательница сказала? — обрадовалась Шерри. — Нет, это просто логично. Природа или поможет, или девчонка убьется. А зачем жить в таком жалком состоянии? Так хоть ее рефлекс сможет надеяться на встречу с новым рефрактом. Дракону я явно не нравилась, и это расстраивало. К горлу подступил комок, глаза заслезились. — Что ты такое говоришь? — возмутила Шерлин, и, громко захлопнув книгу, встала с кресла. Скид стремительно шагнул к дивану, сел рядом со мной и взял за руку. Не слушай его, Лия. Рэш иногда бывает резок и рассуждает в чуждой нам, людям, манере. Он вообще иное существо, — зашептал горячо. Я все слышу. А вы, люди, слишком много значения придаете этим телесным оболочкам, — фыркнул дракон и обиженно задрал нос кверху. И моя обида как-то сразу прошла. Я окончательно поняла, что Рэш обладает иным сознанием и, возможно, единственный рассуждает сейчас здраво. Может и правда прыгнуть в колодец природы. А что я теряю? Никчёмную унылую жизнь? Правда, остаётся вопрос с родителями и братом. Вы говорили о каких-то зверьках, и что по ним можно вычислить мир, куда закинуло дом сполохов Немного срывающимся голосом напомнила я Скиту. Он уверенно кивнул. Но я по-прежнему настаиваю, что зверюшек надо вернуть в естественную среду обитания. Строго взглянув на мужа и брата, сказала Шерилин. Поужинаем и сходим в парк на ширь. Отнесем зверюшек. А ты, Рэш, глянешь на кусок того мира. Может, узнаешь его. дракон вздохнул, закатил глаза и потопал в столовую. — Как скажешь, дорогая. Не стал спорить Саверин с Аверин женой. — Арелия, я бы все же посмотрел на твои блокираторы. Да и Шерри многое может. Вдруг... — Бесполезно, Сав. Ты забыл, что я говорил? Перебил стужу профессор. Эти блокираторы создали для запечатывания универсальных магов. Разработаны они так, что даже Шерри не сможет их снять. Жаль. Разблокируй, Арелия, магию. Все могло бы быть гораздо проще. Вздохнув, потянул меня с дивана скит. Идемте ужинать, да пойдем в парк. У меня аппетита не было. Несмотря на некоторый страх, хотелось побывать в родном мире и увидеть место, где семь лет назад стоял мой дом. И вообще, события текли неуправляемой лавиной, грозящей накрыть с головой. Но у меня появилась крохотная надежда повидать родителей перед тем, как сделаю последний вдох.